Глава 15. К счастью, каюта Подушкина была расположена совсем недалеко. Пришлось только взобраться по трапу и пройти метров 20 по застеленному пушистой ковровой дорожкой к коридору. На пути к Гурву попались два матроса в опереточных костюмчиках с накрахмаленными воротниками. Они выглядели весьма грозно, но, заметив выроненный ствол, сочли за благо ретироваться, ловко нырнув в какую-то щель. Куда посерьезнее повел себя появившийся следом за матросами еще один чин в белоснежном мундире. По гордой осанке и золотым гаунам можно было предположить, что это сам капитан, или, по крайней мере, первый помощник. Кроме мундира, он обладал еще и тонкими белыми перчатками. Повелительно взмахнув рукой, затянутый в белую перчатку, он решительно пошел на Гурова и раскатистым баритоном объявил. «Прошу вас остановиться. Вы находитесь на частной территории и будете нести ответственность по всей строгости закона. Немедленно сдайте оружие». Одними словами, он не ограничился. Не сводя с Гурова водянистых, озлобленных глаз, лихорадочно шарил то ли за поясом, то ли в заднем кармане. Желая предупредить непоправимое, Гуров холодно бросил. Не валяй, дурака, морской волк, я из милиции. Мне плевать, откуда ты, убогий, отрывисто сказал морской волк. Ты здесь никто. Скинь ствол или я вышибу тебе мозги. Не веришь? В его руке сверкнул никелированный щегольский пистолетик. Маша вскрикнула и юркнула за спину Гурова. Капитан или помощник вскинул пистолет. Голова гордо поднята, ноги в белых брюках на ширине плеч. На лице брезгливая гримаса. Считаю до трех, надменно сказал он. Раз. Два. Сказал Гуров и выстрелил. Рука капитана дернулась, пистолет сам собой выскочил из пальцев и кувыркнулся ему под ноги, исчезнув в пушистом ворсе. Ослепительно белая ткань мундира мгновенно окрасилась кровью, и темно-красное пятно стало быстро-быстро расползаться по рукаву. Гордое выражение с физиономией капитана будто ветром сдуло. Он ойкнул и вцепился ладонью в простреленное плечо. «Ты! Ты что наделал?» – изубленно пробормотал раненый капитан, медленно отступая назад по коридору и, кажется, готовый уже пасть без чувств. Все его великолепие исчезло в одно мгновение. Теперь это был раздавленный, перепуганный насмерть человек, которому больше всего хотелось, чтобы его пожалели. Но жалеть его было некому. На выстрел стали сбегаться охранники. Гуров услышал характерный лязг автоматного затвора. Требовалось срочно прятаться в укрытие. Гуров бросился к лакированной двери каюты, которая, по словам Маши, принадлежала сейчас Подушкину, и рванул ее. Он приготовился к тому, что дверь окажется запертой, но она была открыта. Вместе с девушкой они влетели в каюту и захлопнули за собой дверь. Ключ торчал внутри в замке. Гуров дважды провернул его и облегченно вытер пот, выступивший на лбу. В коридоре кто-то с разгона сильно врезался плечом в дверь, но быстро понял бессмысленность своих усилий. На минуту стало тихо. Видимо, бандиты за дверью совещались. Гуров окинул взглядом каюту. Она была просторнее той, где он только что был, раза в два или даже в три. Здесь имелся даже рояль. Мебель и ковры чем-то напомнили Гурову виденный некогда репортаж о бытии арабских шейхов. В золотой пепельнице на кругом столике дымилась длинная сигара но самого курильщика нигде не было видно. Гуров подумал, не забрался ли господин Подушкин под диван, но сразу отбросил эту версию. Комплекция этого уважаемого человека никак не позволила бы ему проделать что-то подобное. Он бы, пожалуй, под камазом пролезть не сумел, даже если бы речь шла о его жизни. Тогда Гуров, приказав Маше внимательно слушать, что происходит за дверью, отправился в ванную. В ванной возле огромного зеркала стоял господин Подушкин в бирюзовом халате и увлеченно выдавливал прыщик, образовавшийся на его высоком лбу. Судя по всему, никакие выстрелы и никакие погони не могли поколебать уверенность этого человека в собственной неуязвимости. Он их просто не замечал. Он даже вошедшего бесшумно Гурова заметил не сразу. Столкнувшись с ним в зеркале, взглядом господин Подушкин не испугался. Не прекращая своего увлекательного занятия, сердито буркнул. «Ваш сервис становится чересчур навязчивым. По-моему, я дал распоряжение не беспокоить меня до особого распоряжения. Или вы привели девушку?» Друг спросил он более благосклонно и резко повернулся. Суровый вид Гурова и пистолет в его руке несколько озадачили влиятельного политика. Он нахмурился и оглядел Гурова более пристально. «Что за хренота? спросил он с обезоруживающей простотой. «Что вам здесь надо? Зачем пистолет? На нас напали пираты? Честное слово, мне все это перестает нравиться. Так, я жду ответа». «На какой вопрос?» – спросил Гуров. «Если про девушку, то ответ будет «да», но только вряд ли это та девушка, которую вы ждете. Если про пиратов…» «К черту пиратов!» – разозлился Подушкин. «Если вы думаете, что я на отдыхе и поэтому вам тоже можно расслабиться, я сейчас же звоню этому, как его, Велису и прошу вас уволить. Должны же быть какие-то рамки. Где мой мобильник? Ага, вот он. Так как ваша фамилия?» – спросил он сердито сопя. «Полковник Гуров, с вашего позволения. Старший оперуполномоченный по особо важным делам. Так что Велису звонить не стоит. Он не в состоянии меня уволить. Разве что убить». Чем, собственно, он сейчас уже и занимается, по-моему. Ситуация крайне двусмысленная, господин Подушкин, поэтому предлагаю вам сделать выбор. С кем вы? У Подушкина был такой вид, будто он вместо коньяка выпил по ошибке керосина. В какой-то момент Гурову даже показалось, что он расплачется. Но Подушкин быстро взял себя в руки, все-таки он был тертый ковач и деловито спросил. Кто курирует операцию? А, знаю. Это наверняка происки. Он назвал фамилию высокопоставленного чиновника, с которым у Подушкина, как слышал Гуров, были трения. Ну что же, 0-1 не в нашу пользу. «Ничего, еще не вечер. Велису я, конечно, звонить уже не буду, а вот позвоню-ка я Петру Николаевичу. Вы генералу Орлову подчиняетесь?» Он строго уставился на Гурова. «Не нужно никому звонить», — произнес Гуров. «Тем более, что в каюте наверняка связь неважная. Давайте попробуем решить проблему по-мужски. Вы ведь государственный человек». «А что, есть сомнения?» — грозно рыкнул Подушкин. «Имеются», — спокойно ответил Гуров. Насколько я понял, на этом судне процветает проституция, азартные игры, бог знает что еще. Владельцами и организаторами этого безобразия не платятся никакие налоги, а вы называете себя государственным человеком. Если бы это было так на самом деле, то вы бы немедленно достали бумагу, ручку, сели за стол и написали бы мне подробные показания. Все, что вам известно о незаконной деятельности господина Велеса и его команды. Вот это был бы государственный подход. Подушкин на некоторое время потерял дар речи. Он начал постепенно багроветь и сделался таким красным, что Гуров испугался, как бы его не хватил удар. Но все обошлось, и вскоре депутат сумел с большим чувством из себя выдавить. «Негодяй! Сопляк! Что ты себе позволяешь? Да я тебя в порошок! Пошел немедленно вон!» Он сделал движение, словно собирался броситься на Гурова, но все же что-то его удержало. Возможно, Подушкина смущал пистолет в руке Гурова, но нельзя исключить, что он сначала хотел до конца выяснить, кто затеял против него интригу. Он остановился, пожевал губами, мрачно еще раз взглянул на Гурова и махнул рукой. «Ладно, извини, полковник, погорячился. Но ты тоже хорош. Лезешь, понимаешь, не в свое дело. Азартные игры, проституция. Ну, собираются приличные люди, чтобы отдохнуть вдали от родных берегов». Ты хоть представляешь себе, какие мы испытываем нагрузки? Этот груз, который приходится нести на себе с утра до ночи. Законы, бюджеты, этнические конфликты. Думаешь, просто выдержать такую ответственность? Что страшного, если мы иногда потихоньку расслабимся? Чтобы жены не видели. А? Ты же сам мужик. Понимать должен. Вот Велес, тот понимает. Хоть и скотина, а понимает. И за это я его ценю. Ценю и в обиду не дам. Заруби это на носу, начальник. А вот он, если что, сдаст вас с потрохами, заметил Гуров. Потому что правильно сказали, скотина. «Только вот о размерах его скотства вы не догадываетесь». «Это ты куда клонишь?» – подозрительно спросил Подушкин. «Вы хотя бы знаете о том, что ваши расслабления методично снимаются Велесом на видео?» – спросил Гуров. «Догадываюсь, что с такими клиентами он не бедствует, но главный его капитал – видеоматериал, который он кропотливо собирает на каждого своего гостя. Это просто атомная бомба, а не капитал». «Ты? Ты?» – снова начал багровить Подушкин. «Ты что такое несешь? Он не посмеет. Меня он снимать не будет. Однозначно. Табу». «Может, поищем вместе камеры?» – любезно предложил Гуров. Но искать ничего не пришлось. В каюте вдруг зазвучал посторонний голос с экспрессивными интонациями. Напряжение минуты было таково, что Гуров не сразу сообразил, откуда он знает этот голос. Но потом мысленно выругал себя последними словами. Он только что слышал его по телевизору. Точно так же Велес читал приветственную речь. «Прошу внимания, господа, прошу внимания!» – надрывался в каюте голос Велеса. Гуров и Подушкин выскочили из ванной. Огромный экран телевизора светился. Фотовская физиономия Велеса выглядела на нем огромной. Видимо, он сидел перед самым объективом камеры. Теперь было отчетливо видно, что Велес здорово потрепан жизнью. Люди с такими злыми и слегка сумасшедшими глазами способны на что угодно. Гуров знал это по собственному опыту. Он быстро нашел взглядом Машу. Девушка стояла возле двери и вслушивалась в звуки, доносившиеся из коридора. Но сейчас все заглушал назойливый голос Велеса. «Господин Трунин, где же вы?» «Кто это?» – спросил Гуров. «Это я!» – сердито бросил Подушкин. «Не думайте же вы, что я обязан регистрироваться здесь под настоящим именем?» «Но я не понимаю, для чего он так кричит? Мы же все равно не можем ему ответить». «А, вот вы где!» — вдруг радостно воскликнул Велес, впиваясь взглядом в экран. «А я уж было... Кто это рядом с вами, господин Трунин? Вы знаете этого человека?» — -постой ошарашенно проговорил Подушкин, тоже вперевшись в экран взглядом. «Ты... ты... ты как меня видишь? Ты как посмел?» «Господин Трунин!» – укоризненно воскликнул Велес. «О чем вы? Да как вы могли подумать? Эти камеры установлены для экстренных случаев. Вот, например, для таких как сегодня, в ваше покое ворвался вооруженный бандит. Согласитесь, очень удобно в подобном случае контролировать ситуацию. Я сразу хотел бы предупредить нарушителя вашего спокойствия. Если с головы господина Трунина упадет хотя бы волос, послушай, Велес, громко перебил его Гуров. Хватит размазывать кашу по тарелке. И не морочь голову клиентам. Если кто здесь и бандит, то только ты со своими хлопцами. И камера у тебя установлена для того, чтобы собирать компромат на сильных мира сего. Но сколько веревочки не вица. Велес вдруг пропал с экрана. Где-то в студии щелкнул тумблер. Воцарилась тишина. Подушкин в секунду стоял точно остолбеневший, а потом сорвался с места и принялся грузно бегать кругами по каюте. Варсистый ковер заглушал его топот, но зато прочего шума от Подушкина было много. Он размахивал руками и орал: Уничтожу всех, я пущу это корыто на дно со всей вонючей сворой. У, проститутки! пробегая мимо Маши, он едва не засветил ей кулаком в глаз. Ну-ка, выпустите меня. Я пойду немедленно разберусь с мерзавцем Велесом. Я пас порву. «Вы только что сказали, что за Велиса на ножи пойдете», насмешливо заметил Гуров. «А теперь в одном халате собираетесь бежать с ним разбираться, пасть рвать». «Для государственного человека это чересчур непоследовательно, нужна более взвешенная стратегия». Подушкин остановился и тяжело дыша уставился на Гурова. «Что ты такое плетешь, умник?» прорычал он. «Какая еще стратегия?» «Ты хотя бы понимаешь, что себе позволил этот скобарь? Меня, Подушкина, снимали скрытой камерой. Это ЧП национального масштаба. Ты осознаешь это? Нужно немедленно вернуть отснятый материал. Он не должен находиться в чужих руках». «Хватился», — неожиданно сказала Маша. «Так он тебе и отдал ЧП национального масштаба. Ушел поезд, дяденька. Кусай теперь свои жирные локти». Подушкин сорвался с места и ринулся к девушке. «Ах ты, сучка!» – завопил он. «Ты что себе позволяешь, тварь? Кто ты и кто я знаешь? Да и я тебя!» Гуров все-таки успел перехватить его по дороге. Потного, взбешенного и крепко ухватил за руки. «Охлонись!» – строго сказал он ему. «Девушка не виновата, что вы тут свинарник решили устроить. Посмеешь тронуть ее хотя бы пальцем, будешь иметь дело со мной. Я не посмотрю на то, что ты государственный человек». Кстати, сильно начинаю сомневаться в этом. Подушкин обмяк, в драку больше не кидался, но сделался мрачнее тучи и категорически заявил. «Ну все, сыт по горло. Немедленно иду к капитану. Пусть как угодно доставляет меня на сушу. Еще немного, и у меня случится сердечный приступ. Не знаю, кто будет за это отвечать». «Я тоже не знаю», – произнес Гуров, «но никуда вас не отпущу». Единственный выход у нас – сидеть здесь и ждать, пока подойдет помощь. Давайте попробуем связаться с Большой Землей по телефону». «Что? Как это не отпущу? Это произвол, да я вас...» «Спокойно», – сказал Гуров. «Я еще не сказал вам, что команда Велеса состоит из профессиональных убийц. Не знаю, решатся ли они покончить с вами, возможно, вы войдете с ними в сговор, не исключаю такой возможности, но нас с Машей они уничтожат. Мы рисковать не можем, поэтому без моего разрешения отсюда никто не выйдет. И попрошу без возражений, иначе я вас закрою в ванной комнате». «Меня? Подушкина?» – поразился депутат. «Могу заточить вас под именем Трунина», – великодушно предложил Гуров. «И вообще, не надейтесь, что вся эта история останется тайной. Слишком много погибло людей ради сохранения этой тайны. Не чересчур ли большая цена за ваш отдых, господин депутат? Говорите, что плохого, если вы тут немного расслабитесь. Расслабляться тоже нужно по закону. Или законы вы пишете для других. Ну ничего, не сомневайтесь, я это дело доведу до конца, чего бы мне это ни стоило». «Это самый черный день в моей жизни», – буркнул Подушкин. Он подошел к столу, где все еще дымилась сигара, и взял в руки еще один мобильный телефон, который лежал рядом с пепельницей. Он принялся нажимать на кнопки, но только все больше раздражался и краснел. «Что за чертовщина?» – воскликнул он наконец. «Ни один номер не соединяется. Никогда такого не бывало». Гуров достал свой телефон, попытался вызвать Кричко, однако абонент был недоступен. Предчувствуя худшее, Гуров попробовал еще несколько номеров. «Все напрасно». «Ясно», – сказал он. «На судне имеется установка, блокирующая сотовую связь. Велес привел ее в действие. «Судя по всему, теперь он будет решать, что с нами со всеми делать». «В каком смысле?» – подозрительно спросил Подушкин. «В том, – сказал Гуров, – что ему нужно со мной расправиться, а с вами договориться. Думаю, второе у него получится, ведь я испортил всем отдых. Но с первым будет посложнее. Ему нужно избавиться от меня как можно незаметнее, без шума, а я этого не допущу». «А что собираетесь предпринять вы?» – насупившись спросил Подушкин. Спесь с него немного слетела, и он как-то незаметно перешел на «вы». «Каждому овощу свое время», – твердо ответил Гуров. «Нужно все хорошенько обдумать». «Так давайте думайте побыстрее, драгоценное время уходит. Я не собираюсь проводить выходные дни в в компании мента и проститутки. И предупреждаю, если моей репутации будет нанесен ущерб, ответите за это вы». «Я так и думал», — спокойно произнес Гуров. «В этом конфликте интересов вы всегда будете заодно с Велесом. Но конец будет не тот, на который вы надеетесь». «О чем это вы?» «Мне не нужна здесь пятая колонна», — объяснил Гуров. «Поэтому, чтобы вы не мешали мне работать, я все-таки запру вас в ванной комнате». «Ничего с вами не случится, займитесь вплотную гигиеной». Несмотря на сопротивление, Гуров заломил депутату руку и затолкал его в ванную. Замок на двери позволял надежно запереть ее снаружи. «Он тебе этого не простит, красавчик». Восхищенно сказала Маша. «Знаешь, какие они все злопамятные? Речь сейчас не о нем», – озабоченно ответил Гуров. «Речь сейчас не о нем», – озабоченно ответил Гуров. «Речь сейчас о нас с тобой, Маша».